Глава 9. Вернувшись от Наташи домой, я тут же завалилась спать. На следующий день мне предстояло обдумать линию поведения при разговоре с Андреем, и надо было отдохнуть. Спала я в эту ночь так крепко, а выспалась так хорошо, что проснулась в шесть часов утра, бодрая и веселая, Я по привычке выскочила из постели и побежала принимать холодный душ, чтобы спастись от надоевшей жары. И только уже у самой двери душа заметила, что у меня мерзнут ноги. Я выглянула в окно, на улице шел самый настоящий проливной дождь, шел стеной и, видимо, уже не первый час и кончаться не собирался. Температура воздуха упала, наверное, градусов на десять. Я мысленно пожалела всех гипертоников и поздравила всех остальных с долгожданным похолоданием. Насмотревшись на дождь, я опрометью бросилась на кухню и сварила себе большую чашку кофе. Сегодня мне предстоит найти Андрея и убедить его вернуть батарею. Как только он возьмет ее в руки... На этих же самых руках защелкнутся наручники. Парень получит года четыре за кражу и сбыт краденого, а убийство останется безнаказанным. Все это не так уж и страшно. Страшно и неприятно другое — подставлять парня. Ведь если я с ним договорюсь, значит, он мне поверит, а я возьму и сдам его со всеми потрохами». Это так мерзко, что даже думать не хочется. Может быть, вообще отказаться от этой затеи с обманом. Но, с другой стороны, если позволить убийце разгуливать на свободе, да еще с такими деньгами, которые он наверняка выручит от продажи изобретения, что еще он может натворить? Передо мной встала проблема, решение которой я не могла переложить на чужие плечи тем более, что у меня и не было этих чужих плеч. Мне нужно было решить, отправить Андрея в тюрьму или оставить гулять на свободе. Конечно, в обычной ситуации я без всяких колебаний сказала бы «в тюрьму», но сейчас мне нужно было внушить человеку доверие к себе, а потом взять да и обмануть. Я представила себе картину. Я подхожу к Андрею и говорю ему, «Пойдем со мной, я выведу тебя на свободу, даю тебе честное слово». А он отвечает, «Я тебе верю». И мы идем по той дороге, которую указываю я. И вдруг из-за поворота выскакивает целое войско милиционеров, заламывают ему руки, а он смотрит на меня так укоризненно, Все это, конечно, хорошо, но вопрос оставался открытым, и лежать он будет на моей совести. Мне нужно срочно решить, как действовать, что делать, как много различных «за» и «против» в этом вопросе. Ай, мне некогда было рассуждать. Я пошла в большую комнату. Достала свои неизменные кости и решила перепоручить им решение проблемы. Я села в кресло и долго трясла кости в руке. Они гулко гремели, а я мысленно пыталась как можно точнее сформулировать вопрос, ответ на который я никак не могла найти. Кости, прошуршав по ковру, остановились в сантиметрах в тридцати от меня. Я наклонилась пониже и увидела выпавшую комбинацию 24 плюс 33 плюс 7. Почти не напрягая память, я вспомнила значение комбинации. «Вы найдете удачный выход из затруднительного положения». «Это скорее прогноз, чем совет, а мне сейчас нужен был именно совет». «Ну, а вдруг это все же совет?» Тогда как его можно понять? Найду удачный выход. А, значит, что бы ни случилось, наилучший, или сказать, оптимальный выбор придется сделать мне самой. Следовательно, как бы я сейчас ни поступила, в конечном итоге результат все-таки окажется наилучшим. Это немного отдавало фатализмом. Но ведь кости не могут на самом деле предсказать будущее. Они всего лишь дают толчок размышлениям в том или ином направлении. Так получилось и в этот раз. Если в моем решении присутствует доля фатализма, так это единственно от нежелания решать что-либо, принимать на себя за это ответственность. Другими словами, сегодня я отправлюсь к Андрею, и буду пытаться уговорить его вернуть украденное изобретение. Все это замечательно, но я даже еще не решила для себя, как буду вести себя с ним, уговаривать или угрожать, орать или говорить как можно спокойнее. Этого я не знала, это мне еще предстояло выяснить. Чтобы немного отвлечься от тяжелых размышлений, Я решила сходить прогуляться. Взяв зонт и надев плащ, я вышла на улицу и побрела под дождем в сторону ближайшего парка. На улице уже появились первые прохожие. Одни спешили на работу, кутаясь в свои плащи и куртки. Другие вышли на улицу выгулить собак и стояли, переминаясь с ноги на ногу. Прячась от дождя под каким-нибудь карнизом, Одна я вышла по такой погоде просто погулять, Проветрить свои ставшие давать сбой от усталости мозги. Потихоньку под действием дождя и холодного воздуха Стала успокаиваться, И уже через полчаса, Когда с промокшими ногами вернулась домой, Я смогла снова рассуждать здраво, После этой коротенькой прогулки мне показалось диким, как я могла додуматься до того, чтобы отпустить Шилова. Просто так взять и простить ему хладнокровное убийство невинной девушки. Сейчас. Это же полнейший абсурд. Нет, этого никак нельзя было допускать. Он совершил страшное преступление, и ничего не ёкнуло у него в груди когда он бил по голове девушку, которую когда-то любил. Да и любил ли он ее вообще? Ай, какая разница? Он должен понести наказание за свой страшный поступок, хотя бы минимальное. Утвердившись таким образом во мнении, что наказание, которое понесет Андрей, будет справедливым, я решила позвонить Наташе и выяснить, узнала ли она телефон Шилова. Я вошла в гостиную, включила телевизор, налила себе рюмку своего лучшего коньяка, села в кресло, потянулась уже было за трубкой, как вдруг раздался звонок. Он прозвучал настолько неожиданно, что я даже отдернула руку. «Здравствуйте, Таня! Я вас не разбудил?» — послышался голос, когда я сняла телефонную трубку. «Нет, не разбудили», «Рада вас слышать. Это звонил мой добровольно-подневольный эксперт-физик. Раз вы звоните, значит, что-то выяснили?» «Да, выяснил. Вчера вечером в электронном каталоге одной российско-немецкой фирмы, занимающейся выпуском промышленного аккумуляторного электроинструмента, появился анонс разработки вашей батареи. «Правда, параметры несколько изменены, но я уже на все сто уверен, что это именно она». «Отлично. Скажите, как называется фирма?» «Записывайте. Шегриус ЛТД. У них есть офис представительства в нашем городе, но адрес здесь не указан». «Замечательно. Вы мне очень сильно помогли. Постойте...» Да я даже не знаю, как вас зовут. Вот это да! Александр, Саша. Спасибо, Саша. Я теперь перед вами в долгу. Просите, что хотите. Таня, если вы не будете против, я хотел бы пригласить вас на ужин после того, как вы закончите все свои дела. Если согласитесь, то будем считать, что мы квиты... «Конечно, я согласна, Саша. У меня есть ваш телефон. Как только освобожусь, я тут же вам позвоню, и мы уладим этот вопрос. Согласны?» «Да, буду ждать. До свидания, Таня!» Александр положил трубку. «Ну вот», — подумала я, — «теперь ничего уже изменить нельзя». Очевидно, напуганный нашим разговором, Андрей сделал последний шаг. Я посмотрела на телефонную трубку, которую все еще держала в руках и набрала номер Астаховой. Несмотря на ранний час, она уже была на месте и ждала моего звонка. Алло, Наташа, это я, Таня. Ну что, выяснила? Да, выяснила. Записывай. Наташа продиктовала мне адрес Андрея Шилова. Я записала его на чистой стороне клочка бумаги с названием фирмы, которую не так давно, по всей видимости, посетил Андрей. «Послушай, Наташа, выясни для меня, пожалуйста, еще один адрес». «Какой? То есть чей?» «Российской немецкой фирмы Шегриус ЛТД». Видимо, наш подопечный совсем недавно там побывал. А вот как значит. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Наташа была явно довольна тем, как быстро сбываются наши с ней прогнозы. Да, Наташенька, все пока идет как надо. Я сейчас разыщу Андрея и встречу с ним. Встречу я назначу около цирка через два часа. А еще через час я тебе позвоню и все расскажу. Если же звонок запоздает более чем на 15 минут, принимай меры. Ясно? Ясно. Смотри, аккуратно там. Все будет хорошо. Ладно, я позвоню. Жду. Она положила трубку. Я тоже положила трубку и отправилась в дальнюю комнату. Подойдя к столу около окна, я протянула руку к среднему ящику, но помедлила немного, прежде чем открыть его. В ящике лежал пистолет Макарова в наплечной кобуре. Вынув его на свет божий, я передернула затвор и вынула обойму. В ней аккуратно рядом лежали сверкающие бронзой тупомордые патроны. Вставив обойму назад, я повесила кобуру на плечо и вышла из комнаты. Я не знаю, чего мне ожидать от Андрея, но даже в такой ситуации мне страшно не хотелось брать с собой пистолет. Этот пистолет у меня уже довольно давно, но за то время, что он у меня, я стреляла из него разве что по бутылкам. Я всегда терпеть не могла оружие. Взяв в руки пистолет, забываешь, что у тебя голова. Но в этот раз я решила, что он не помешает мне. Надев кобуру как положено, я проверила пистолет, поставила его на предохранитель и засунула под мышку, Чтобы не было видно кобуры, поверх я надела пиджак. Благо, погода позволяла. Я смотрела себя в зеркало. «Нет». Пистолет лучше всего прятать под плащом. Думая, что мне лучше надеть, я подошла к телефону и сняла трубку. Долго ждать ответа мне не пришлось. Как только щелчок на станции возвестил о том, что меня соединили с абонентом, тут же на том конце провода подняли трубку. — Алло, я вас слушаю, — послышался из трубки голос Андрея. «Здравствуйте, Андрей. Это я, Татьяна Иванова». «Здравствуйте, Таня. Как ваши дела? Выяснили что-нибудь?» «Мне кажется, что да, Андрей. Я хотела бы встретиться с вами». «Это что? Срочно?» Голос Андрея звучал абсолютно спокойно, а я лишний раз убедилась, что он прекрасно владеет собой. «Да, очень». «Давайте встретимся через час около цирка. Я буду ждать вас у входа». Это был более чем достойный противник. Он понял все сразу и окончательно. Я почувствовала это сама, не знаю как, просто знала и все. И он был готов сразиться со мной. «Хорошо, я буду. Вы подойдете одна?» Не меняя интонации, спросил он. — Да, одна. И вы, пожалуйста, будьте один. Я вдруг заметила, что обращаюсь к нему на «вы», невольно перейдя на официальный тон. — Ай, думаю, что и он это заметил. — Непременно. До встречи. Он положил трубку, не дожидаясь моего ответа. Я была возбуждена сверх всякой меры. В голову приходили всякие глупые мысли. Эта встреча почему-то напомнила мне встречу Шерлока Холмса с профессором Мариарти на Рейфенбахском водопаде. «Да какой сыщик не мечтает о таком вот гениальном преступнике! Только кто сорвется в стремнину, было неизвестно!» Ровно через час я стояла около недавно от реставрированного здания цирка. Ветер трепал полы моего легкого пиджака, дождь кончился, но редкие капли, приносимые порывами ветра, успели намочить мне волосы. Я пожалела о том, что в последний момент отказалась от идеи накинуть плащ. Было прохладно. Но в последний момент я все-таки решила оставить пистолет дома и поэтому остановила свой выбор на пиджаке. А плащ сейчас был бы кстати. Но я не успела замерзнуть окончательно. Андрей Шилов не заставил себя долго ждать. Он пришел ровно в назначенный час. «Здравствуйте, Таня. Зачем вы хотели меня видеть?» Андрей был одет в серый костюм и походил скорее на молодого бизнесмена, чем на преступника. «Мне нужно очень серьезно поговорить с вами, Андрей. Я хочу заключить с вами сделку». Я решила не тянуть и сразу начала разговор с главного. «Что-то я вас не пойму. Какого рода сделку вы хотите мне предложить?» «Обычного преступного рода. Слушайте, Андрей». Я знаю все об убийстве Нади. Я знаю все об изобретенной ее отцом чудо-батарее. Я знаю все. Стоп, давайте уйдем отсюда. Не здесь же нам об этом разговаривать. Давайте. Куда? За цирк. Отлично. Мы зашли за цирк. Там был строящийся дом. В общем, местность безлюдная. «Слушайте, Таня, если на вас жучки, я больше ни слова не скажу». Я распахнула пиджак и повернулась кругом, ведь на мне на самом деле не было никаких жучков. «Прекрасно. Теперь начнем. Что вы хотите?» Андрей невозмутимо достал из кармана пачку сигарет, закурил и уставился на меня слегка свысока. Я хочу, чтобы вы вернули батарею и всю документацию законным владельцам, то есть матери, Ольге Петровне Кузнецовой. А я, в свою очередь, забываю о том, кто убил Надежду Кузнецову. С чего это вы взяли, что я боюсь того, что вы знаете, кто ее убил? Это все чушь без доказательств, а их у вас нет и не будет. Верно, за убийство тебя не посадят, но ведь могут посадить за кражу с незаконным проникновением в чужое жилище. Это тебе, наверное, не очень понравится. Что-то я не пойму. Куда вы клоните? А туда, что если спросить официально, я имею в виду у директора СП Шегриус ЛТД, кто продал ему гениальное изобретение? Он наверняка укажет на тебя. А уж доказать, что кроме кражи у тебя не было другого способа им завладеть, труда не составит. Но как тебе? — О, Господи! — неожиданно воскликнул он и ошеломленно уставился остановившимся взором куда-то в одну точку за моей спиной. Я окупилась как плюшка дешевая, и обернулась посмотреть но уже через долю секунды поняла, какая же я дура, и стала поворачиваться обратно, но мне на горло легли две крепкие мужские ладони и резко сжались. Он сдавил мне горло так сильно, что у меня в глазах потемнело. Я пыталась достать его ногой, но он держал меня на вытянутых руках. У меня оставалось слишком мало времени, я решилась на крайность. Резко выпрямилась, как палка, и сложенными руками нанесла самый сильный удар, на который только была способна по его запястьям. Я рисковала сама себе сломать шею, но все было сделано как надо, и его руки слетели с моей шеи. Не давая ему опомниться, я резко стукнула ему кулаком в нос, а потом в живот почти без паузы. Он опустил руки вниз, и я схватила его за лацканы, скинула его пиджак с плеч, тем самым связав ему руки, по крайней мере, на время. Я собралась было стукнуть его еще раз, а потом связать его же собственным ремнем, но он вдруг резко дернулся и побежал. Я кинулась было за ним, но дыхание мое было еще слишком тяжелым, Все-таки меня едва не задушили. Посмотрев на свой пиджак, я обнаружила, что он не только не испачкался, но даже почти не помялся. И медленным шагом пошла искать телефон-автомат.